Как-то вечером мы поймали небольшое звено от плота. Хорошие сосновые доски. Звено было в 12 футов шириной и в 15-16 футов длиной. А над водой выдавался дюймов на 6, на 7, прочный, ровный настил. Иной раз мы видели днем, как мимо проплывали бревна, только не ловили их. При дневном свете мы носу не показывали из пещеры. В другой раз, перед самым рассветом, мы причаяли к верхнему концу острова. И вдруг видим, с западной стороны плывет к нам целый дом. Дом был двухэтажный и здорово накренился. Мы подъехали и взобрались на него, влезли в окно верхнего этажа. Но было еще совсем темно, ничего не видно. Тогда мы вылезли, привязали челнок и сели дожидаться, когда рассветет. Не успели мы добраться до нижнего конца острова, как начало светать. Мы заглянули в окно. Мы разглядели кровать, стол, два старых стула, и еще на полу валялось много разных вещей, а на стене висела одежда. В дальнем углу лежало что-то вроде человека. Джим окликнул. «Эй, ты!» Но тот не пошевельнулся. Тогда и я тоже окликнул его. А потом Джим сказал. «Он не спит. Он мертвый». «Ты не ходи. Я сам пойду погляжу». Он влез в окно, подошел к лежащему человеку, нагнулся, поглядел и говорит. «Это мертвец. Да еще к тому же и голый. Его застрелили сзади. Должно быть дня два или три, как он умер. поди сюда, Гек. Только не смотри ему в лицо. Уж очень страшно». «Я совсем не стал на него смотреть». Джим прикрыл его каким-то старым тряпьем, только это было ни к чему. Я и глядеть-то на него не хотел. На полу валялись старые замасленные карты, пустые бутылки из-под виски и еще две маски из черного сукна, а все стены были сплошь исписаны самыми скверными словами и разрисованы углем. На стене висели два заношенных ситцевых платья, соломенная шляпка, какие-то юбки, и рубашки и мужская одежда. Мы много чего снесли в челнок, могло пригодиться. На полу валялась старая соломенная шляпа, какие носят мальчишки. Я ее тоже захватил. А еще там лежала бутылка из-под молока, заткнутая тряпкой, чтобы ребенку сосать. Мы бы взяли бутылку, да только она была разбита. Были еще обшарпанный старый сундук и чемодан со сломанными застежками, и тот и другой стояли раскрытые, Но ничего стоящего в них не осталось. По тому, как были разбросаны вещи, видно было, что хозяева убежали в торопях и не могли унести с собой все пожитки. Нам достались старый жестяной фонарь, большой нож без ручки, новенький карманный ножик фирмы «Барлоу» — такой ножик ни в одной лавке не купишь дешевле, чем за полдоллара, много сальных свечей, жестяной подсвечник, фляжка, жестяная кружка — Рваное ватное одеяло, дамская сумочка с иголками, булавками, нитками, куском воска, пуговицами и прочей чепухой. Топорики-гвозди, удочка потолще моего мизинца с большущими крючками, свернутая в трубку оленя шкура, собачий ошейник, подкова, пузырьки из-под лекарств, без ярлыков. А когда мы собрались уже уходить, я нашел довольно приличную скребницу. А Джим — старый смычок от скрипки и деревянную ногу. Ремни вот только оторвались, а так совсем хорошая нога. Разве только что мне она была длинна, а Джиму коротка. А другую ногу мы так и не нашли, сколько не искали. Так что, вообще говоря, улов был неплохой. Когда мы собрались отчаливать от дома, совсем уже рассвело. Мы были на четверть мили ниже острова. Я велел Джиму лечь на дно челнока и прикрыл его ватным одеялом. А то, если бы он сидел, издали и было бы видно, что это негр. Я стал править Килинойскому берегу с таким расчетом, чтобы нас отнесло на полмили вниз по течению. Потом держался под самым берегом, в полосе стоячей воды. Мы вернулись на остров, без всяких приключений, никого не повстречав».